Окрестности поселка Величи. Нейтральная территория. Граница. Флориан Келлерой. Я балансировала на грани сознания. Секунда и нет меня, другая я существую. Существовать не хотелось, хотелось спать вечным сном. Серое мокрое небо смотрело на меня. Плыли назад верхушки мрачных елей. С колючих лап падала вода. Что-то было неправильным. Что конкретно? Колеса поскрипывали. Голову как ватой набили, не оставив в ней места для мыслей. Но надо. Надо что? Сопротивляться. Бороться. Бежать. Я попыталась пошевелиться. Тело не двигалось. Приходилось рассматривать кроны деревьев. Где я? Копыта бодро цокали. Пахло сырым сеном. На куче сена я и лежала, закутанная в серебристый брезент. На осмысление с е г о факта ушла, вероятно, целая вечность. Но я не могу лежать где-то, потому что должна быть с Тиром. С Тиром. С Тиром. Навязчивая мысль гулким эхом прокатывалась по мозгам. Что произошло? Я ведь не дошла до него, не так ли? Судорожно вздохнув, дернулась, попыталась. Один раз, второй. Парализованное тело так и не отреагировало на мои потуги. Боги, я беспомощная. И резерв? Где резерв? Разделенное сознание пропало, а значит, меня накачали какой-то наркотической дрянью. Быстрее говорю, мы не в графике. Возмущенно шептали рядом. Торопись, если дорога жизнь. Сбоку послышалась возня. Кто это сказал? Голос знакомый. Соображай, Фло, соображай. Сосредоточься. Легионеры проходят противохимическую подготовку. Я ее не проходила, но ведь все дело в концентрации. Простите, сэр. Оправдывался второй. Быстрее не получается. Сиких, тебя заплатили щедро, новых купишь. Так если эти подут, придется ножками топать. Дай мне. Боги, может это дурной сон? Я сейчас проснусь и все закончится. Свиснул т хлыст, меня подбросило на ухабе, перекинуло на бок. По инерции я облокотилась на о не м е в ш у ю руку, как на костыль, и приподнялась. Лицо обдул влажный ветер, немного взбодрил. Спиной ко мне на козлах повозки, мчавшиеся через лес, сидели двое. Слева г р о м и л а в костюме легионера, справа щуплый тип в рубище. Нет, это не сон. Я только сообразила. Они по регистрски общаются. Твою же меня опять похитили. Остановитесь! просипел а я. Гриф метнул взгляд через плечо и раздраженно фыркнул. О, очухалась. А не должна была. Я вроде нормально тебе вколол. Впрочем, я же не ты. Но ничего, мы почти на месте. Каком месте? Язык заплетался. Гад выжил в мясорубке. Зачем я ему? Ха, на месте встречи старых друзей Флори. А? Ты, ты кто? А ты так и не догадалась? о т ш е в ы р н у в хлыст, он повернулся в полоборота, содрал маску с лица. Благородные предки. Хайдер. Я обещал найти тебя, помнишь? р а с х о х о т а л с я он, мстительно выпучив покрасневшие глаза. И нашел. Горло сдавило спазмом. Я силилась вдохнуть. Хайдер, это Хайдер. О наличии регистрцев в командном составе стаи я подозревала, но все это в тот самый момент не имело для меня ни малейшего значения. Мэт, он же обречен. Мой друг детства сойдет с ума. Не в а л е н с т и р е ц не преодолеет токсичности жар птичек и печать сумасшествия уже исказила его облик. Еще одна жертва, принесенная на алтарь богини. Ох, зачем он полез к ним? Зачем? Если бы я только знала, если бы. И что бы я тогда сделала? Что? А ничего. Я опоздала. Везде опоздала. Ни одной забавы ради. Фрейлин и Зора устраивали в гнезде групповые оргии. Сейчас же я даже не могла раскрыть ему его будущее. Ментальный запрет не позволит. Отпусти меня, Мэтт. Отпустить? отпустить? поразился он. Но нет, я не для того валялся месяц в лазарете, не для того завербовался на это сраное задание, проходил ускоренный курс в учебке, чтобы когда дело сделано, тебя отпустить, Фло. Нет. Мы с тобой возвращаемся домой, и я, наконец, спрошу с тебя все, что ты мне задолжала. А задолжала ты мне очень, очень прилично, начиная с наркотиков и заканчивая моей Лией. Лией? Бессмысленно повторила я. Хайдер взревел: "Моей Лией! Ты убила ее, ту, что я полюбил сильнее, чем тебя, ту, что вылечила меня от болезни под названием графиня Келлерой." И снова ты, Фло, ворвалась в мою жизнь и все разрушила. И за это ответишь. Я сделаю тебя своей и никогда не отпущу. Теперь все будет по-моему. Если и теплилась еще крошечная надежда, что он просто возбужден битвой и спал лишь с Максовой сестрой, неспособная из-за своего рорского происхождения подключить его к ментальной сети, то сейчас она растаяла окончательно. Мэтт вступал в интимные отношения не только с Лией. Ты свихнулся, Хайдер. Мне жаль. Едва-едва удавалось удерживать концентрацию, не отключиться снова. Поэтому я думала с задержками, а говорила еще медленнее. Но не сказать не могла. Должна была. Ты знаешь, я сильно виновата перед тобой. Мне Не следовало тогда травить тебя тем порошком. Я д е й с т в о в а л а бездумно. Мне нет оправдания, и я не прошу простить, потому что прощения мне тоже нет. Но Мэт, зачем ты подался к террористкам? Зачем с ними? Я никому не подавался! – рыкнул он. Я строго следовал плану и приказу руководства. Э... -э, -э они отправили его на смерть? Не ведали, что творили? Повозка остановилась посреди поляны, о к р у ж ё н н о й всё теми же елями. Мэтт спрыгнул в высокую траву и бросился с девкой. Жди, никуда не уходи. Ждать? Я не могла ждать. Мне надо к Тиру. Казалось, критически важным добраться до него до заката. Иначе... я чувствовала... Иначе случится что-то очень плохое. Нельзя, нельзя здесь находиться. Надо влаги, скорей. Но стоит сделать лишнее движение, и Дурман снова вырубит меня. И тогда точно конец. Я не могла так рисковать, поэтому плюнула на гордость. Послушай, отпусти меня, прошу. Меня все равно найдут, а тебя убьют. Я уже не принадлежу твоему миру. И не хочу возвращаться. Брехня. Он накинул на себя куртку. Этот лысый хрен промыл тебе мозги. Я многое про него слыхал. Он мастер подобных штучек. Твое место в регистре со мной. Нет, нет, Мэт. Услышь меня, пожалуйста. Той Фло, что ты знал, больше не существует. Я теперь другая. Империя тесна для меня. И я люблю Тира, хочу быть с ним до конца. Я выбрала, понимаешь? Моя судьба здесь. И как бы ты ни старался, ты не сможешь принудить меня. Я не полюблю никого другого. Полюбите, Флориан, полюбите, не беспокойтесь. Перебил меня еще один насмешливый голос. Не великое это дело. Возле повозки возник. Лорд Аливер собственной персоной. О, вот и руководство пожаловало. Вы констатировала я ничему не удивляясь. В моем обдолбанном у м и ш к е один осколок мозаики подполз к другому, и после некоторой пробуксовки они сложились в картинку. Лекс, одетый в осеннее пальто регистрского фасона, едва ли не пританцовывал на месте от возбуждения. б е л е с ы е глазки лучились торжеством. Губы растягивала глумливая улыбочка. Поздравляю, Флориан, милая моя, это несомненно успех, феноменальный успех. Какое везение, что вы в сознании, и я могу лично выразить свою признательность. с л а щ а в о затараторил он. Какой еще успех? Степень п а р ш и в о с т и ситуации зашкаливала. Ваш, Флориан, конечно ваш, чей же еще? Не постесняюсь признать, вы наш лучший разведчик за последние лет десять. Я уже упоминал, что сразу разглядел ваш талант. Пришлось еще поуговаривать наших идиотов позволить мне эту операцию. За разрешением к и з а б е л л я ходил, и теперь они у т р у т с я моралисты усколобые. Ох, сколько лет мы гонялись за т а й н а м и л е г и о н а сколько с п л е т е н о интриг, средств брошено, верных агентов погибло. А потом появились вы, Флориан, и только я, я один рискнул поставить на вашу карту. т и р б е р л е г стихийное бедствие для регистра. Если бы не он, Валентир никогда не сравнялся бы с нами по влиянию. Мы бы вышли победителями из прошлой войны, и все эти территории были бы под нашим контролем. А этот полукровка самый хитро выделанный противник, против которого мне приходилось играть. А я уж очень опытный в этих делах, дорогуша, поверьте. Но как бы он ни был хорош, если подложить подходящую женщину. Лекс гаденько вытянул губы и подцокал языком. Ну, вы поняли, исправились с задачей выше всяких похвал, встретили крепкий хрен и с лету предали родину, начхали на все принципы имперское воспитание, беззазрения совести переметнулись под з н а м н а врага. Умница. Именно этого я от вас и ждал, моя дорогая. Легионеры чувствуют ложь за версту. Провести их могла только такая тварь, как вы, истинная. От любезности, с которой мерзавец отвешивал о с к о р б л е н и е блевать хотелось. То, что вы именно такая, я понял сразу. Уж в подобных вам гадинах я разбираюсь. И что же? Все вышло в н а и прекраснейшем виде. В вашей хорошенькой головке секреты легиона. И мы воспользуемся ими, чтобы уничтожить Валентир. с А советник Берлег? Лекс подошел к телеге вплотную и неотрывно пяля на меня свои довольные глазенки процедил. Вот это просто вишенка на моем торте. Вы чудо, Милочка. Вкуснее подарка не могли мне преподнести. Советник Берлег не сможет нам помешать, потому что он без пяти минут труп. Благодаря вам, Флориан. Благодаря вам его казнят. Я почти ничего не уяснила из горделивых разглагольствований посла, просто не поспевала за его мыслью. Но финальная фраза разорвалась во мне боевым артефактом. Что? Растеряв сосредоточенность, я повалилась на о немевшую руку. Скованное могильным холодом сердце пропустило несколько ударов. Реальность поплыла, закружилась радужным водоворотом. Он тоже. Тоже с в и х н у л с я правда же? Что л а п о ч е т старый урод? Лекс удовлетворенно наблюдал, как меня охватывает паника. Говорю, регистраская империя гордится вами. А теперь пора домой, фло. Домой. Мистер Хайдер, дирижабль спускает тросы. Подготовьтесь. Есть, сэр. Уже спустил корни в душу и выжигал ее изнутри. Что сказал Лекс? Что он там нёс? Казнят? Кого казнят грань? За что? Замычав, я снова попыталась вернуть себе контроль над телом. Я извивалась, как гусеница, билась в а г о н и и но все было т щ е т н о Мои движения походили на судороги. Что? Что вы? Что вы сейчас? Плюх! Я свалилась таки на землю. По щекам хлестнула мокрая трава. А вы не в курсе? Склонился надо мной Лекс. Ладно, по дружбе расскажу. Кое какие тайны легиона нам все же удалось выведать. Не зря свой хлеб едим, как вы понимаете. Признаться, я был весьма удивлен, когда мне донесли, что ваш личный аромат не поменялся. Но несколько черных псов подтвердили: от вас действительно как разило шлюхой, так и разит. Мне дотрогу играли, цену набивали. Ай-яй-яй! А набили подарок для всей империи. Я вас расцеловать готов. Такой шанс! Ну, так будет вам известно. Если легионер раскроет информацию, предоставляющую государственную тайну женщине, которую не о приходовал, он будет казнен. Я смотрела на него как кролик на удава. Не может быть, нет, нет, нет. А он раскрыл. Иначе не поставил бы вам это клеймо. Эх, какой непростительный просчет. Кто бы мог подумать, что лучший стратег Валентира с т и р б е р л е к допустит такую глупейшую ошибку. Разве можно в самом деле довериться аферистке? Правильно, нельзя. Как понимаете, мы вас никому не отдадим. Мистер Хайдер отлично выполнил свою работу. Для валлинстирцев вы просто исчезли. А самое забавное, знаете что? Казнят своего командующего, его же легионеры, таков закон. Потрясающий конец для изворотливого жука, не находите? И кто вовремя подсуетился, провернул это дельце. Снова угадали, ваш покорный слуга. Хе-хе. На медаль не претендую, а вот на рекордную премию согласен. Ни разу в своей жизни я не испытывала столь сильного потрясения. Больно. Аура вскипела, пошла трещинами, магия хлынула под кожу. Как он посмел так рисковать собой? Нет, нет, нет. Ради чего? И я еще сомневалась, не представляя, что стоит на к о н у А какой-то Елин думала. И ведь никто, никто бы мне даже не поведал о его судьбе, если бы я идиотка все же усомнилась, если бы не пошла за ним. Никто не решился бы повлиять на мой выбор. Вот только я не дошла. Не дошла. Я скатывалась в безумие. Надо было идти сразу, не распускать Нюни и не ждать какого-то заката. Мы уже поклялись друг другу во всем, все решили. Из легиона они уходят. Происходящее полностью моя вина. Надо назад. До заката. До заката. Из носа полилась кровь, пальцы заискрились, я выгнулась, захрипела. Занятная реакция. Ее мы тоже изучим. Но не стоит так расстраиваться. Потерпите немного, Милочка. Скоро вы навсегда позабудете Тира Берлека. В регистре вы с мистером Хайдером начнете новую жизнь. Я вам обещал ее, помните? Ваши тысячи шегов, из-за которых наш завод взлетел на воздух. Они ждут вас, как и пропуск в высшее общество. Ее величество желает подружиться с вами. А поместье, ваше родовое поместье, мы выкупили его специально для вас. Так что мистер Хайдер получит очередное повышение. Вы сыграете свадьбу, может, даже меня позовете. Смеялся он. Мы дадим вам все, как только вытащим информацию из вашего сознания. Мистер Хайдер, пожалуйста, добавьте ей, пока не перегорела. Сейчас, сэр. Гнусные твари. Мэт поднял меня одной рукой. Взвалил себе на плечо как т р я п и ч н у ю куклу и куда-то понёс. Отпусти! Резерв, резерв, ну где же ты? Ну пожалуйста, откликнись! От искр Мед просто морщился и шёл дальше. Тело предавало меня, не двигалось, лишь мелко дрожало. Я была беспомощна, заперта сама в себе. У вас ничего не выйдет, вам ничего не узнать. Я никогда ничего не скажу. Пусти! Зубами я впилась в бицепс Мэта. Громило грубо встряхнул меня, бедро уколола игла, голова повисла, замоталась из стороны в сторону. Не надо так нервничать, Фло. Боевой норов, понимаю. Летели вслед лексовские насмешки. Но бояться не надо, больно не будет. Мы же не садисты, как некоторые. Вами займутся лучшие ч т е и ц ы Они вынут из вас все что угодно и абсолютно гуманно. А потом сотрут последний год вашей жизни и внушат чувство к мистеру Хайдеру. Вы по-настоящему полюбите друг друга и будете счастливы. Будете будете, я вам гарантирую. Из вас получится чудесная пара. Домой, Фло, пора домой. Хайдер, цепляй. Чтоб ты сдох, урод! Я сорвала голос, когда Мэт вздернул меня, попробовал ободнуть его. Мимо. Не трогай. Не будет этого. Никогда. Ублюдки. Мой вопль заглушил рев снижающегося дирижабля. Гондола и днище баллона показались из плотной о б л а ч н о с т и Вы все равно ответите. Ответите. Хрипела я, уже прекрасно сознавая, что все. Все летит за грань к пресловутым демонам, а я самое чудовищное, я ничего не могу сделать. Поя с о б т я н у л и ремни, м э т зацепил за скобы карабин, и я воспарила. Твари! Болталась марионеткой на веревке, дергаясь в пространстве сотрясаемом машиной, и звала его, звала, как будто это могло что-то изменить, как будто он и в самом деле мог услышать. Тир, тир! Все было к о н ч е н о Олег стоял внизу и махал мне шляпой. Поляна завертелась волчком, расплылась. Магический рев заглушил остальные звуки. Запестрели тени и вспышки. Выше, выше! Но когда я взлетела на высоту третьего этажа, меня внезапно швырнуло в сторону. Трос разорвался, засвистел ветер. Тело понеслось сквозь смазанное пространство, и в облаках прогремел взрыв. Где-то сбоку п о л ы х н у л о огненное зарево, у х н у л о эхо, а я рухнула в чито ь объятия. Я здесь, Флориан, с тобой. Произнес любимый бархатный голос. Мой взор прояснился. Тир у л ы б а л с я мягко, о держал крепко. И никому тебя не отдам. Обещаю. Он сказал это и панику обрубило на корню. Наверное, мне все же приснился кошмар, а теперь я проснусь и буду в безопасности. Оказывается, раньше я никогда не ощущала себя по-настоящему в безопасности, когда можно отпустить вечно натянутые вожжи и знать при этом, что ничего ужасного точно не случится. Я, я... Я совсем не могла говорить, язык окончательно о н е м е л пожалуйста, не напрягайся сейчас, отдохни, отдохнуть. Вот теперь можно и отдохнуть. За его спиной размахивала мордой, фыркала и рвалась с места взмыленная лошадь. Ее кое-как сдерживал находящийся в с е д л е т а р а з е с бледный как регисторец. Надеюсь, твое высочество удовлетворено. Прохладно поинтересовался у него командующий. Извращенец был предельно собран и серьезен. Я в ней не сомневался, мой генерал. А вот отмене нашей казни, да, весьма рад. Смысл еще доходил до меня, а тишину уже разорвал возмущенный вопль слева: "Вы не имеете права!" Краем глаза я заметил, а как к п о с л у ринулись две тени, цепились в плечи. Схема з а к л и н а н и я перемещения рассыпалась. Выпущенная энергия рассеялась серебристым туманом. Все верно. Телепортирующиеся маги могут переносить только себя, и даже обычное рукопожатие может их задержать. Хайдера тоже блокировали легионеры. Подельника скрутили и положили на траву. Мы находимся в нейтральной зоне. Вы сбили дирижабль империи. Между прочим, это объявление войны, советник. Отпустите меня немедленно! Надрывался л е к с Пока его подтаскивали к Тиру. Я дипломат, рорские демоны, вас пожри! Как вы смеете задерживать меня? Я доложу обо всем императору. Вы еще пожалеете, ясно вам? Его шляпа свалилась в траву. Это неслыханное нарушение всех международных норм, просто неслыханное. Когда это преступление увидят в регистре? Увидят ваши преступления, господин посол, возразил Тир на регистрском. Попытки империи проводить разведывательную деятельность на нашей территории давно утомляют нас. Но сегодня вы заигрались. Вы рискнули похитить мою жену. Что? Жену? Ха! Никакая она вам не жена. Она г р а ж д а н к а р е г е с т о р а прошу заметить. Флориан Келлерой всегда оставалась верна только нам, сколько бы вы ни издевались над ней, сколько бы ни пытались подчинить, сломать. Благодаря мистеру Хайдеру она смогла сбежать. Она хотела свободы от вас, молила о ней. Флориан решила вернуться домой. Не нужны вы ей советник, неужели непонятно? И царство ваше ей не нужно. Она сделала свой выбор. Видите, до какого состояния вы довели девушку? б е д н я ж к а едва в сознании, не может даже подтвердить истинность моих слов. Думаете, этим избежать казни? Чем на этот раз вы о п а и л и несчастную? Но не обольщайтесь, эту крошку я вам не отдам. Все, довольна. Не позволю больше издеваться над нашими гражданами. Жизнь положу за нее. Это война, советник, и вы развязали ее, вы. Ловко переобулся м е р з а в е ц Новая порция наркотика превратила мой мозг в студень. Думалось с трудом, не то что возражать. Наверное, на то и расчет. Тир наблюдал за концертом посла, не перебивая. Нейтрализовать его, предложил повелитель огня, находившийся вне поля моего зрения. Не будь Лекс таким наглым, его самого бы уже нейтрализовала жестокая улыбка командующего. Вы закончили лгать, господин посол. Лгать? Да как вы смеете? Пошел на новый круг, мой благодетель. Это в Валенстире само суд. А здесь нейтральная территория, и по варварски не получится, советник. За слова придется ответить. Мои доказательства очевидны всем, а где ваши, а? О, вот не задача. У вас их нет. А в ваши в сказочки никто в империи не поверит. Доказательства, говорите? Лениво переспросил тир. Раз вы настаиваете, он внимательно посмотрел на повозку и позвал ф р э н к Э-э-э, Фрэнк? Какой еще Фрэнк? Вор х с е н а зашевелился. Сначала из-под него в ы с у н у л а с ь одна нога, затем вторая. На землю спрыгнул худосочный парень в кожанке и опасливо выглянул из-за боковой створки. Боги, это, это же мой брат, мой Фрэнки. Это он. Кто-нибудь, помогите! А еще, еще он, он худой. Как? Нет, я все же б р е ж у Этого не может быть. Не делая резких движений, ф р э н к и вышел вперед. В отведенной в сторону руке м и г а л а красным огоньком передачи рация. Что это значит? Подозрительно взвизгнул Лекс. Вплотную к нему приблизился Отхаар, помахал перед носом старика еще одной рацией и, вынув наушник из уха, доверительно сообщил. Это значит, что мы записали на плёнку ваше признание, лорд Аливер, всю ту пылкую речь, что вы адресовали госпоже Флориан пару минут назад, от и до. Признание во враждебной деятельности против царства Валенстир, в диверсии против командующего легионом и похищении легионера. Свои мотивы вы обозначили однозначно, и полагаю, понимаете, что ваше возвращение домой откладывается, хм, навсегда. Посол побагровел. Это провокация. Да, н у н е д о б р о переспросил д ж а л Хотите послушать? Лекс не нашелся с ответом, только гневно з ы р к а л из-под лобья и сопел. Так как насчет войны, лорд а л и в е р напомнил ему тир. Она действительно нужна империи. И снова тишина, долгая, гнетущая. И дуэль взглядов. Наконец в п о с л е е проснулся профессионал. Взял верх над недопустимыми эмоциями. Я действовал самостоятельно, заявил он с о п л о м б о м и этот дирижабль был в моем личном владении. Мой генерал, понимающий, хмыкнулся. Разумеется, Джал, мы уходим. А мы остаемся и совсем здесь разберемся, командующий, откликнулся Отхар. Лорд Аливер, закончим представление для ваших друзей. Снимите браслет. Вообще-то их беседа почти полностью пролетела мимо меня. Я все это время смотрела на ф р э н к и благородные предки. У меня шок. И еще как он рискнул. Он. Это правда он? Реальность расходилась разноцветными кругами. А меня все сильнее охватывала истерическая радость. Это же это как если бы вдруг неведомо как. Осуществилась нереальная мечта, как если бы я всхлипнула и захихикала. Химия, это все химия. Тир уже нёс меня прочь с этой поляны. Ты встретишься с ним позже. А меня качало, кружило, и я уже почти соскользнула в бессознательную дрему, когда мы вдруг остановились. Сегодня вы были как никогда близки к победе, посол. Но ненависть и жажда мести задержали вас на срок достаточный для поражения. Ответил ей, ответил ли ему что-то бывший дипломат или предпочел промолчать, я уже не узнала. Заснула глубоким сном на плече Тира.